Эмилио Сальгари. Последние флибустьеры. Роман. Перевод с итальянского А. Москвина. Серия Всемирная история в романах. Москва, Вече, 2016 год. Категория 12+. Глава 1. Страшный трактирщик. Кококо -ко -ко. Клянусь всеми бурями Вискайского залива, что, черт возьми, это означает. Коко. -ко. Так попугаев зовут. Коко. -ко. Но письмо-то мне написали не эти разряженные пернатые. Позову-ка я лучше жену. Кто знает, не удастся ли ей расшифровать эти каракули. Панчита. Из-за длинного краснодеревого прилавка, за которым она протирала бокалы, Вышла женщина крепкого телосложения, выглядевшая лет на тридцать смуглянка с муглянка, разрезом глаз, который обычен для жителей Андалусии, изящно одетая, но с подвернутыми рукавами, открывавшими хорошо сформированные мускулистые руки. — Чего тебе, Пипита спросила она. — К черту, Пепита! Меня зовут Дон Бареха, а не какой ты там Пепита. Сколько раз тебе, женщина, напоминать, что я — гасконский дворянин? Пи — Пипи, ты муженек, нежнее. Оставь это имя для Севильи. Человек, так говоривший, был худющим верзилой. Энергичное лицо его украшали свисающие усы с проседью, что плохо соответствовало традиционному облику трактирщика. Он стоял на своих длинных ногах прямо перед столом, за которым сидели полдюжины метисов, присосавшихся к большим бокалам мецкаля. Примечание. Мецкаль — мексиканская водка из сока алоэ. Конец примечания. Сероватые с остальным блеском глаза трактирщика смотрели в клочок бумаги. «Прочти это, — Прочти-ка это, панчита он протянул жене листок. — В Гасконне так не пишут, гром и молнии Бескайского залива. Трактирщица взяла письмо и окинула его взглядом. «Карамба», — сказала она, — «я ничего не понимаю». Примечание. «Карамба» обычно объясняется как выражение удивления или неудовольствия. Иногда служит заменой некоторых нецензурных слов. Буквальный смысл можно объяснить при помощи таких выражений, как «черт побери», «ах, чтоб тебя» и прочее. Конец примечания. «Боже, как глупы эти кастильцы!» потянулся на своих ходулях трактирщик. — А ведь здесь говорят на чистейшем языке Великой Испании. — А в Гасконе, — рассмеявшись, спросила прекрасная брюнетка, — Разве в твоей стране, пепита нет дураков? — Оставь в покое Гасконь, страну особую, где взрастают только забияки. — Как скажешь, муженек, только я не могу понять, что здесь написано. — Разве ты не видишь? Или ты ослепла? Ко, ко А после? Может быть, ты, Дон Бореха, что-нибудь понимаешь?» «Тонеры! И я ничего не понимаю!» Примечание «Тонеры! Французское! Гром и молния! Черт возьми!» Конец примечания. «Кто тебе принес это письмо?» «Мальчишка-индеец. И, по-моему, он не служит на почте». — Эх, Дон Барреха! — перешла на крик Карменсита, подбоченившись и гневно посмотрев на мужа. — Верно, какая-нибудь иностранка назначает тебе свидание. Не забудь, что кастильские женщины всегда носят на груди кинжал. — Что-то я никогда его у тебя не видел, — улыбнулся трактирщик. — Значит, я хорошо его прячу. — Тогда у меня еще есть время, и мы можем спокойно заняться расшифровкой этих каракулей, тонеры. «Ко-ко! Черт побери всех этих американских попугаев!» В этот момент дверь отворилась, и в трактир вошел человек, плотно закутанный в просторный плащ, с которого ручьями стекала вода, потому что как раз в это время на Панаму обрушился страшнейший ливень, сопровождаемый ударами грома и блеском молний Вошедший представлял собой типичного искателя приключений. Он был уже не молод, потому что его борода и усы почти совсем посидели, а высокие лоб избороздили глубокие морщины, которые плохо скрывала широкая фетровая шляпа с перьями. Очень высокие сапоги из желтой кожи были странным образом подрезаны у верхнего края, а на боку авантюриста висела шпага. Он направился к маленькому столику, распахнул плащ, под которым открылся богатый камзол, из тончайшей ткани, украшенной золотыми петлицами, скинул шляпу, грохнул могучим кулаком покрышки стола и закричал «Эй, мошенник, что же ты не спешишь предложить напиток, кабальяра?» Трактирщик, погруженный в расшифровку таинственного письма, даже не заметил появления гостя. Однако, услышав, как загудел стол под ударом страшной силы, он обратил внимание на оскорбительные слова, Потом передал листок бумаги жене и, зло посмотрев на кабальера, с негодованием отозвался. «Как вы меня назвали?» «Мошенником», — спокойно ответил пришелец. «Когда кабальера входит в таверну, хозяин должен немедленно подскочить к нему и спросить, что пожелает благородный посетитель. По крайней мере, так поставлено дело в Европе, да, пожалуй, и в Америке. — Эх, мой сеньор, — ответил трактирщик, принимая трагическую позу. — Мне показалось, что вы слегка повысили голос в моем доме. — В вашем доме. — Тонера. — Может быть, это вы за него платите, сударь? — Таверна считается общественным зданием. — Черт помирись, — заревел трактирщик. — Ого, красавчик, кажется, это вы теперь повышаете голос. — О, бескайские бури, это я хозяин таверны, понимаете, я... — Очень хорошо. А к тому же я агасконец, а я родом с низови флуары. Трактирщик сделал полный оборот вокруг собственной оси и, кажется, мигом успокоился, потому что заговорил уже более миролюбиво. — Французский дворянин. — Почему же вы сразу мне не сказали? — Да потому что вы не даете людям рта раскрыть. Вы же знаете, что у агасконцев длинный язык и проворные руки, об этом я знаю. — Вот теперь я вижу, что вы впрямь с низовья флуары. — Так чего вы желаете, сеньор мой? — Бутылку самого лучшего вина. Херес, Алеканте и Порте меня не интересуют. Я выпью любого выдержанного вина, взращенного на любой географической широте, лишь бы оно было хорошим. Трактирщик повернулся к жене, с улыбкой следивший за этой комичной сценой, и сказал с большой важностью. — Ты поняла? — как умеют пить граждане великой франции а ты меня все время упрекаешь если я чуть чуть переберу и наделаю шума в погребке ну ведь не испанцы принеси ка сеньору бутылочку из самых старых кажется там еще осталось бордо оно доставит удовольствие моему соотечественнику да пепита эй оставь своего пепита я ведь гасконец, а не какой нибудь сивильский кориодор «Запомни, это хорошенько, женщина!» Он взял письмо из рук жены и снова попытался прочесть его, постоянно бормоча «Ко-ко-ме-ме-си-си». Возможно, ему бы и удалось распознать какое-нибудь новое слово, но тут дверь таверна растворилась и впустила еще одного гостя. Как и на французе, на нем были широкий плащ, весь намокший, Высокие сапоги из желтой кожи, на боку болталась шпага, а на голове красовалась шляпа с перьями, украшенная несколькими серебряными пуговицами. Новому гостю могло быть под сорок. Во всяком случае, в его усах виднелись в немалом количестве серебряные нити, а лицо покрылось плотным загаром. Гость был среднего роста, крепкого телосложения, казалось, он обладал недюжинной силой. Как и французский кабальера, он сел за отдельный столик и ударил по крышке с такой силой, что чуть не развалил его. Услышав этот грохот, напоминавший взрыв бомбы, трактирщик подскочил и наградил свирепым взглядом наглеца, вознамерившего ломать мебель, не спросив даже разрешения хозяина. — Танеры! — крикнул он, пошевелив свисающими усами. — Может быть, нынче у нас нашествие бешеных псов? — Соотечественника я еще стерплю! — но вот с этим мне придется посчитаться. Он приблизился к новому гостю, и, кинув пришельца, взглядом спросил. — Кто вы? — Жаждущий, — ответил неизвестный. — Вы понимаете, где находитесь? — В таверне, как мне кажется, черт возьми. Но это не ваш дом, как мне кажется. Хватит болтать, трактирующих мессера Вильзевула. Примечание. Мессера... Итальянская, господин, конец примечания. неси ко мне лучше выпить, а то я умираю от жажды, да к тому же очень спешу. А я нет. Эй, чертов трактирщик, — закричал неизвестный, обрушив на стол еще один удар. Закончил? Принесешь ты мне бутылку или нет? Нет, — ответил хозяин. Хочешь, чтобы обрезали уши? Кому? Тебе, черт побери. А, шутка. Пивший вино французский дворянин расхохотался, что еще больше возбудило разъяренного трактирщика. «Тон — Тоннеры! — завопил он. — За кого вы меня принимаете? Вам известно, что я гасконец. Второй авантюрист пошевелил усами, оперся локтем о столик, расшатавшийся от двух могучих ударов, и поглядел на трактирщика, иронично усмехнувшись. — Как смешны эти гасконцы! — проговорил он. Дон Борехо, владелец таверны эльмора мелкий гасконский дворянин, взорвался, как бомба. — О, громы перенеев и молнии Бискайского залива! Дайте мне этого шута! — А, ты захотел моего вина! Я валю его тебе в глотку из твоего собственного сапога! Керменсита, шпагу мне! Второй гость... Разразился хохотом еще более громким, чем первый кабальера, что привело в ярость рассерженного трактирщика, ибо он, как истинный госконец не мог стерпеть, чтобы над ним смеялись. — Значит, вы хотите, чтобы я вас прикончил? — вскипел он. — Чем? Твоей шпажонкой? — спросил с дёвкой веселый незнакомец, скидывая из себя плащ. — Дорогой мой, да на ней наросло с полдюй ржавчины. — И я оставлю ее в твоих потрохах, негодяй. С годами ты становишься все смешнее, приятель. Да бросьте вы, чот побери! Убирайтесь, или я убью вас, как бешеную собаку! пончи Неси мою Драгенассу! Примечание. Драгенасса — шутливое название длинной шпаги или большой сабли. Первоначально собственное имя одной из шпаг времен Возрождения. Заимствовано у Данте. Похоже, звали одного из дьяволов в божественной комедии. Конец примечания. «Мне кажется, твоя жена не слишком торопится увидеть мою кровь», — сказал неизвестный, опираясь о стол и пристально вглядываясь в трактирщика. Потом он обернулся к первому кавальера, присутствовавшему при этой забавной сцене, которая, тем не менее, могла закончиться трагически, и спросил, «А не кажется ли вам, сеньор, что это все тот же одержимый госконец Супружество его нисколько не успокоило. Слова эти были произнесены тоном, несколько отличавшимся от первоначального. Дон Борехо, поразившись интонацией, которую он, казалось, уже когда-то слышал, недолго сомневался, а потом бросился к незнакомцу и сжал его в объятиях, приговаривая «Тонера», «Баск Мендоса», «Крепкая рука сына красного корсара». ты так ты хотел узнать меня». — сказал Бескайц, обнимая тракчильщика с куда меньшим энтузиазмом. — Да ведь шесть лет прошло, дорогой мой. Но ты все тот же. Еще немного, и ты вскрыл бы мне живот своей знаменитой драгенасцей, а потом выцедил бы по капле мою кровь. Тонеры, вы вывели меня из терпения. Я это проделал, чтобы убедиться, осталось ли в моем Гасконце хоть что-то гасконское. — Мошенник. — Ты в этом сомневался? — вскрикнул Дон Барреха, возобновляя объятия. — А что ты здесь делаешь? Откуда прибыл? Каким добрым ветром занесло тебя в таверну Эль-Мора? Не торопись, милый мой госконец сказал Баск. Потом, указывая на французского кабальера с низови флуары, который, улыбаясь в усы, наслаждался разыгравшейся перед ним сценой, Баск спросил... — А сеньора, что сидит вон за тем столом и пьет твое скверное вино? — Узнаешь? — Скверное? — Ты сказал? — Ладно, после разберемся. Дон Бареха, уставившись на кабальера, то и дело тер лоб, словно хотел таким образом вызвать воспоминания о далеких днях. Внезапно он бросился с протянутыми руками к столику. — Тонера! Сеньор Бутафуока! Знаменитый буканьер маркиза де Монтелемар, улыбаясь, поднялся и с жаром потряс протянутые руки. Примечание. Буканьер — это французское слово, произведено от индейского «букан», бытовавшего в Вест-Индии и обозначавшего человека, вялившего и коптившего мясо убитых на охоте животных, а также занимавшегося грубой выделкой шкур. Белые буканьеры обычно были связаны с морскими разбойниками, флебустьерами, которым они продавали мясо и нередко сами происходили из пиратов. Конец примечания. — Постарел ты, что ли, дон Бореха? Старых друзей не узнаешь. — Впоследствии женитьбы сказал Мендоса, трясясь от смеха. Бравый Гасконец даже не обратил внимания на эти слова. Он бросился к длиннющей стойке из красного дерева, крича во все горло. — Панчита! Панчита! — «Выноси из погреба самые лучшие бутылки и оставь в покое шпагу. Она мне больше не нужна». Потом он в три прыжка вернулся к столику, за которым сидели буканьер и бескаец, и спросил, опершись о стол обеими руками, «Так зачем же вы приехали сюда после столких лет разлуки? Как идут дела у графа де Вентимилия? А что с маркизой де Монтелемар? Откуда вы появились? Сан-Доминго так далек от Панамы». «Тише!» — сказал Мендоса, показывая пальцем напивших мецкаль метисов. — Что такое? — спросил Гасконец. — Ты можешь попросить их уйти? — Если они не уйдут по-хорошему, я вытолкаю их, — ответил грозный трактирщик. — За таверну плачу я, а не они, разрази их гром. Он подошел к столу, за которым мирно сидели выпивохи, и сказал, указывая трагическим жестом на дверь, «Моей жене стало плохо, ей надо отдохнуть». Можете не платить, но уходите сейчас же. Выпитый Мецкаль я вам дарю. Метисы переглянулись, несколько удивившись, потому что именно в этот момент грациозная Кастильянка, вместо того, чтобы лежать в постели, вышла из погреба, с трудом удерживая в своих крепких руках большущую корзину, полную запыленных бутылок. Однако, обрадовавшись, что не заплатит за выпивку ни пиастра, Они поднялись, взяли свои старые поношенные сомбреро и ушли без каких-либо возражений, хотя снаружи не прекращался жуткий ливень. — Жонушка сказал Дон Бареха, — мне выпала высочайшая честь представить тебе сеньора Буттефуока, настоящего французского дворянина, и вот эту старую шкуру Мендосу, которого ты уже знаешь. Обними их покрепче, к ним я ревновать не буду. Прекрасная трактирщица поставила корзину и поцеловала в обе щеки каждого из друзей мужа, что тех отнюдь не удивило. — А теперь, жёнушка, закрой дверь и задвинь засов, — сказал трактирщик. — Сегодня мы больше никого не обслуживаем, потому что у нас семейный праздник. — Хорошо, Пепита? — Пепита! — воскликнул Мендоса. — Ты стал петушком, попугаем, курочкой, бычком. — Видишь ли, у моей жены есть одна странность, — ответил Гасконец. — Когда она в хорошем настроении, то упорно зовет меня Пепитто. пип Пи-пи-пи, — засмеялся Мендоса. То — То-то-то, — прибавил Гасконец, вынимая из корзинки покрытую паутиной бутылку. — Теперь давайте выпьем, и вы мне расскажете, какой странный ветер занес вас в Панаму. Уж тут, конечно, не обошлось без графа Девентимилья. — Разумеется, и даже... Мендоса внезапно прервался. Он встал и посмотрел в сторону двери. — Пиявка! — обратился он к Бутафока. — Панчита, не закрывайте дверь. Мы ждем еще одного друга. — Кого это? — спросил Дон Бареха. — Мы сами не знаем, но, судя по выговору, он или голландец, или фламандец. — И что же он от вас хочет? — С тех пор, как мы прибыли в Панаму, этот таинственный человек прямо-таки прилип к нам. Куда бы мы ни пошли, он следует за нами. Он платит даже за хорошее вино, и притом любезен, как никто в мире. — Это еще ничего. Не всегда ведь находятся любезные люди, — сказал трактирщик, наполняя бокалы. — Но только я хотел бы знать, почему он вас так упорно преследует? — Мне не верится, что он шпион, — сказал Бутафуока. — И вы не нашли случая избавиться от этого сеньора? Ты же, Мендосов, всегда был скор на руку. Мне не удавалось встретить его одного вечером. — Думаешь, он в конце концов явится? — Конечно, приятель. — Тогда посмотрим, сумеет ли он отсюда выбраться. Сегодня утром я получил бочку аликанты вместимостью 10 гектолитров. Она может вместить любого человека, даже самого большого. — Что ты задумал? — спросил Мендоса. — Утоплю его в бочке. Тогда и аликанта станет вкуснее. Мендоса как раз в этот момент наслаждался великолепным хересом трактирщика. Он выплюнул все вино, находившееся у него во рту, а лицо его перекосилось. «Ах, сучий трактирщик!» — закричал он, притворяясь, что его тошнит. «Он поит нас вином, настоянным на мертвецах!» Дон Бареха быстро скрылся, держась за живот, а бравый бескаец, воспользовавшись моментом, схватил бутылку и осушил ее в три глотка. В это время перед дверью таверны снова появился таинственный незнакомец и остановился, чтобы заглянуть внутрь. — Вот он, — сказал Бутафуока. — Готовься к схватке, Мендоса. — Что ж, бочка-то полная, — рассмеялся в ответ Бискаец. — Он великолепно сохранится в ней, но я больше ни ногой в Эльморе. Боюсь, что дон Бареха наполнит меня этим аликанты. Вешать надо таких хозяев. Прекрасная костыльянка, заметив, что неизвестный схватился за ручку входной двери, поспешила с любезным приглашением открыть ее. — Входите, сеньор. В таверне Эльмора подают отличное вино. Незнакомец, с которого стекали струйки воды, вошел внутрь и приподнял фетровую шляпу с потрепанным пером. — Топор и фечер, господа! Я все утро искал фас. Незнакомца перевалило за тридцать. Он был тощ, подобно Гасконсу, отличался крайне бледным цветом лица, голубыми глазами и очень светлыми, почти белыми волосами. Всем своим существом он вызывал неприязнь, хотя, возможно, был любезным человеком. Мендоса и Бутафока ответили на приветствие, потом Бескаяц поспешил объясниться. «Извините нас, сеньор, вы не нашли нас в привычной гостинице, потому что дождь застал нас на улице». И мы укрылись здесь, у любезнейшей хозяйки и почтеннейшего хозяина. К тому же и вино у них преотличное. — Фе мне посфолите составить вам — С величайшим удовольствием, — согласился Буддафуока. Гость снял шляпу и плащ, вымокшие буквально до нитки, и взглядом присутствующих открылись длинная шпага и один из тех кинжалов, которые называются мизерикордиями. Примечание. «Мизерикордия» — кинжал с узким ромбовидным сечением клинка, который мог пройти сквозь сочленение рыцарских доспехов. Его применяли для добивания поверженного противника. Иногда использовали, чтобы прикончить смертельно раненого соперника, сократив ему предсмертные муки. Откуда и название, переводящееся с латинского языка как «милосердие». Строго говоря, это оружие использовалось только в XII-XIV веках, а далее постепенно вышло из употребления. У Сальгари это просто синонимичное название обычного кинжала. Конец примечания. Дон Бареха принялся вышагивать возле стола туда-сюда, не сводя глаз с этой подозрительной личности. Очевидно, такое любопытство пришлось не по вкусу Фламансу, потому что он резко повернулся к Гасконсу и слегка рассерженно спросил, — Фам, что-то от меня нужно? — Ничего, сеньор с готовностью ответил Дон Барреха. — Покорно жду ваших распоряжений. — У меня нет никаких распоряжений. — Поняли? — Я буду пить с трусьями. — Пейте на здоровье, кабалера, — ответил Гасконец и ушел за длиннющую стойку, где примастился возле панчиты. — Присаживайтесь, — пригласил незнакомца Мендоса и протянул ему наполненный до краев бокал. — Такого вина не выпьешь даже в Испании. — Таинственный незнакомец залпом осушил бокал и подсокал языком. — Пфифер! Никогда еще не пил такого прекрасного фина! — А! — Ух! — вырвалось у Мендосы, когда снова наполнил бокал. — Пейте, пожалуйста, мастро-пфифер. Примечание. мастра итальянское мастер. Конец примечания. — Что такое пфифер? — спросил фламандец. — — Разве это не ваше имя? — Я никогда не был пфифер. — Полагаю, у вас есть какое-то имя, — сказал Миндоса, наполняя третий бокал. — Меня, например, зовут Родриго де Пилотес, а моего друга — Родриго де Пилотон. Фламандец добродушно, но несколько мрачновато посмотрел на бескаица, а потом объяснил. — Пфифер есть табавка. — Вы хотели сказать вставка, то есть слово, не имеющее своего значения? «Мы поняли, но вот как вас зовут, нам до сих пор неизвестно». «Арнольда Фиферофих». «А, значит, фифи так и есть вашей фамилии Тогда вас можно запросто звать мастер Фифер. Если вы хотите, софите меня так». «Ну, как жизнь, мастер Фифер, Фифер?» «Хорошо». «Хорошо», — ответил сломандец. В Панаме все очень хорошо. Вы знаете корот? Пока еще не весь. фей приехали из талека? Да что вы, из Новой Гранады. По телам нам надо купить полсотни мулов за счет одного богатого Асьендера, который надеется перепродать их флебустьером. Примечание. Асьендера. Испанское. Помещик. Флебустьеры. Название морских разбойников — распространенная на островах Вест-Индии, побережье Центральной и Южной Америки во второй половине XVII-начале XVIII веков. От обычных пиратов отличались тем, что объединялись своеобразное братство центром которого был островок тортуга Соединенными силами флебустьера могли проводить крупные военные операции, смело вступая в сражения с испанскими кораблями и атакуя испанские прибрежные города и крепости. Слово возникло из голландского — буквально означающего «мастер добычи». Конец примечания. — О, да вы пейте, пейте, мастер, фиф, фиф. — Отличное же вино. — О, очень хорошее. Хозяйка красивая, а вот хозяин — урод, но очень добрый. — Нам очень повезло с этой таверной это до нее так близко, рукой подать, — сказал Мендоса, не перестававший за болтовней наполнять бокалы. Казалось бы, фламанец больше привык поглощать пиво, но он упорно противостоял Мендосе, хотя, конечно, не мог долго бороться с таким знатным выпивохой. Он уже адски коверкал слова, заставляя улыбаться молчавшего Бутафока, который, хотя и был скуп на слова, не пропускал ни одного бокала. Тем временем опускалась ночь, — а дождь все не переставал лить под аккомпанемент грома и молний. Казалось, что на Панаму, которую в те годы называли «королевой Тихого океана», обрушился настоящий ураган. Дон Бореха принес новые бутылки, зажег чадящую масляную лампу, а потом, по знаку Мендосы, закрыл двери таверны, просунув для прочности в дверные скобы железный брус. — Что вы делаете, трактирщик? — спросил, заметивший этот маневр фламандец. — Уже поздно. Таверна закрывается, — сухо ответил госконец Но мы собирались скоро уйти. — В такой ливень? — У меня очень тяжелая голова и я хотеть пойти спать. — Да разве здесь мало доброго вина? — спросил Мендоса. — Хозяин таверны эльмор человек добрый. Он останется на ногах до завтрашнего утра и постоянно будет готов услужить нам. — Я хотеть уходить, — повторил Фламандец. — цифер слишком много я выпил. — Да что вы! Мы только начали. Не так ли, Дон Родриго да Пилотон? Бутафоко утвердительно кивнул головой. — Тафольно! — не уступал упрямый Фламандец, хватаясь за плащ и шляпу. — Топрый вечер всем! Трактирщик, откройте! Мендоса оттолкнул табурет, то же самое сделал будто фока, и две шпаги сверкнули в руках авантюристов. Дон Бореха уже держал свою поржавевшую драгонессу, которую ему незаметно принесла жена. Он прикрывал дверь. — Пфифер! — воскликнул Фламандец и растерянно оглянулся. — Что вы хотите, господа? Заколоть меня? — Нет, утопить в бочке хириса А любезно разоткровенчился Дон Бареха, «Мой дорогой Пфифер!» «Садитесь!» — с угрозой в голосе сказал Мендоса, кладя шпагу на стол. «Нам надо опустошить еще несколько бутылок и об очень многом поговорить».